и уже дождавшись такового на свой выбор покупать либо места в общем ряду, либо отдельную ложу, ценой до тысячи фунтов стерлингов за сезон. Но что значат подобные заботы и расходы в сравнении с пьянящей атмосферой причастности к избранному кругу? Серые цилиндры, экзотические шляпы и, конечно же,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 Один процент населения держит в своих руках четверть личной собственности в стране, пять процентов владеют половиной ее, а восемьдесят процентов населения, составляющие подножия социальные пирамиды, делят между собой меньшую долю, чем имеет один процент на ее вершине. В королевской ограде Эскота принято, разумеется, говорить не о подобных статистических выкладках, а о породах лошадей.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 В годы лондонской эмиграции Ленину часто вспоминались слова Дизраэли о том, что в Англии существуют две нации, которые управляются различными законами, следуют различным нормам поведения, не имеют общих взглядов и симпатий и не способны к взаимопониманию. Дизраэли... писал о двух нациях, когда страна была разделена на неимущих тружеников и титулованных землевладельцев. С тех пор, разумеется, многое изменилось. Сильно разросся средний класс, то есть, по определению Энгельса, тот самый имущий класс, который на континенте принято именовать буржуазией. Стало быть, когда англичане ведут речь о верхнесреднем классе, и нижне-средним классе под этим надо понимать соответственно крупную и мелкую буржуазию. Но старая земельная аристократия наложила столь глубокую печать на образ жизни правящей элиты, что сословная разобщённость доныне присуща Англии куда больше, чем другим странам Запада. Обострённое чувство своей классовой принадлежности. отличительная черта национальной психологии англичан. Утверждение Джона Пристли, что 29 его соотечественников из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, многие считали писательской метафорой. Но социологическое исследование Джеффри Горрера убедительно подтвердило эти слова.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 заявил, что не верит в существование каких-либо классов, и лишь оставшиеся шесть не знали, что ответить. Имущественное неравенство, пропасть между эксплуататорами и эксплуатируемыми, присущие любой капиталистической стране. Однако в Британии сверх всего этого оклассовая структура общества на каждом шагу напоминает множество сословных предрассудков, как и во времена Дизраэли социальный апартеид доныне разобщает страну, делит ее глухой стеной на две нации. Для певца имперского величия Киплинга мир был разделен на метрополию. И колонии Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Ну, как при жизни поэта, так и теперь после распада колониальной империи содержание этой строфы вполне применимо и к самой британской столице. Ее West End и East End, то есть Запад и Восток. Это по-прежнему полюсы богатства и нищеты, между которыми лежит бездонная пропасть. В Лондоне больше всего поражает не столько сам этот контраст, сколько четкость и непроницаемость социальных перегородок, дробящих быт огромного многоликого города. Этот социальный апартеид пронизывает всю английскую жизнь и,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 а два других — лицом к ним на откидном. Есть ли еще в мире страна, где классовые различия простирались бы вплоть до денежных единиц? На лондонском аукционе «Сотсби», например, где идут с торгов предметы старины и произведения искусства, цены выражаются в гениях. Хотя при уплате их приходится тут же пересчитывать на фунты. Гинея – это некая условная денежная единица, которая состоит из 105 пенсов, в то время как фунт стерлингов из 100. Иначе говоря, это своеобразная форма социального снобизма. Вплоть до недавнего времени в Гинеях принято было исчислять гонорары писателей, адвокатов, певцов. В гинеях же обозначалась цена драгоценностей, мехов, оперных лож, скаковых лошадей. Врач, сумевший открыть клинику на Уимпел-стрит или на Харли-стрит, портной, обосновавшийся на Севил-роу, взимали со своих клиентов плату в аристократических гинеях.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 Каковы бы ни были подлинные чувства, их подлежит скрывать внешней безупречной корректностью. Аристократия вращается в своем кругу: травить лисиц, стрелять курапаток, удить лосось или форель уезжают в отдаленные поместья, так что эти традиционные аристократические развлечения не бросаются в глаза посторонним.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 Хотя внешние признаки классовых различий теперь куда менее заметны, чем в XIX столетии, англичане почти безошибочно определяют социальную принадлежность людей, с которыми встречаются впервые. Стремление первоначально классифицировать нового знакомого по социальной шкале возникает у них инстинктивно и опирается на изощренный набор примеров и сведений, накопленных с детства.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 Британские правящие круги, например, издавна стремятся навязать народу выгодную себе трактовку таких понятий, как свобода и равенство. Штатные специалисты по промыванию мозгов беззастенчиво жонглируют этими словами, грозными для угнетателей и священными для угнетенных. И надо признаться, что тут они во многом преуспели.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 На все лады твердят, будто Британия стоит перед выбором свобода или социализм. Таков журналистский трюк, с помощью которого Тори ведут борьбу против либеристов. Хотя сама по себе данная дилемма заведомо фальшивая, и хотя программа либеристской партии отнюдь не имеет в виду создания социалистического строя.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 Недаром говорят, добавил второй депутат. Француз не любит иметь вышестоящих, он поднимает на них глаза со заботинностью. Англичанин же любит иметь нижестоящих, он опускает на них глаза с удовлетворением. А вспомните слова Генриха Гейна: "Немец относится к свободе, как к бабушке".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 предпочитали на словах лить им притворную лесть. На какие же стороны жизненной философии англичан опираются те, кто прививает им обостренное чувство своей классовой принадлежности, поощряется словное различие и предрассудки, словом, увековечивает социальный апартеид? Ставка здесь, и, надо сказать, — небезуспешно делается на сам подход к жизни. Англичане инстинктивно чураются какой-либо регламентации, считая ее вторжением в естественный ход вещей. Идеалами их жизненной философии можно назвать беспрепятственное развитие индивидуальному. Они исходят из того, что все живые существа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 полемизирует с западно-германским журналом «Шпигель», по мнению которого в недугах Британии повинны ее классовая система, снобизм менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низшей касты. Перегрин Оорстерн пытается доказать обратное. «Проблемы современной Британии, — утверждает он, — порождены не недостатком...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 Чересчур поспешным. Ещё более прямолинейно и откровенно высказала эту мысль предводительница консерваторов Маргарет Тедчер. Она назвала неустанныю погоню за равенством первопричиной всех бед современной Британии. Сущность политической философии консерваторов. она сформулировала в своем излюбленном изречении: равенство возможностей становится бессмысленным, если оно не предполагает право на неравенство. Итак, социальные различия оказались в Англии более стойкими, социальный апартеид более глубоким, чем в других западноевропейских странах.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 Аристократия таким образом омалаживалась притоком свежей крови, оставаясь наследственной кастой лишь в смысле своего образа жизни. Такой метод укрощения строптивых британские правящие круги давно научились применять и для нейтрализации своих классовых противников. Не счесть примеров, когда ревностного неисправимителя устоев. Ярого противника капиталистической системы вдруг перестают третировать как фанатика, а наоборот берут его в пылкие обятия, осыпают почестями, поднимают на пьедестал и в конце концов делают из него безопасного и покорного члена эстейблшмента. Трактуют свободу как свободу выбора, а равенство как равенство возможностей. Британская элита умудрилась приспособить эти грозные для угнетателей понятия на потребх хищнической идеологии частного предпринимательства. Самое отвратительное здесь — это всосавшаяся в плоть и кровь рабочих буржуазная респектабельность. Социальное расчленение общества на бесчисленные бесспорно всеми признанные градации, из которых каждая имеет свою собственную гордость, но в то же время проникнуто врожденным чувством почитания перед лучшими и высшими, столь старо и столь устойчиво, что для буржуазии по-прежнему не представляет большого труда приманивать рабочих. Фридрих Энгельс из письма Зорге. 7 декабря 1889 года. Английское общество разделено перегородками, как ствол бамбука. Каждый стремится карабкаться вверх, проникнуть в класс выше собственного, а усилия этого класса направлены на то, чтобы помешать ему подняться. Стендаль, Франция. Сувениры эготизма.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 Я открываю англичан. 1934 год.